Есена Фрязева. Началось шелестение и чмоканье. Как будто тот пианист, который всё пил, теперь уже всё выпил и утонув в волосах, заиграл этюд Ферранце Листа шум леса до диез минор. Первым заговорил черноусый в жилетке. И почему ты обращался единственно только ко мне? Я прочитал у Ивана Бунина, что рыжие люди, если выпьют, обязательно покраснеют. Ну, так что же? Как-то есть что же? А Куприны, Максим Горький, так те вообще не просыпались? Прекрасно, ну, а дальше? Как-то есть ну, а дальше? Последние предсмертные слова Антона Чахова какие были? Помните, он сказал...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 пропустит один бокал. Готов целый акт трагедий. Пропустит пять бокалов. Готов вот целая трагедия в пяти актах. Так-так-так. Ну и Он кидал в меня мысли, как триумфатор в червонцы, а я едва едва успевал их подбирать. Ну и Ну и Николай Гоголь. А что Николай Гоголь? Ну, он всегда, когда бывал у Панаевых, просил ставить ему на стол особый розовый бокал. И пил из розового бокала? Да, и пил из розового бокала. А что пил? Да кто его знает? Ну, что может пить из розового бокала? Ну, конечно, водку. И я, и оба Митрича с интересом за ним следили. А он, черноусый, так и смеялся при вкушении новых триумфов. Амадест Мусоргский? Бог ты мой! Амадест Мусоргский! Вы знаете, как он писал свою бессмертную оперу Хованщина? Это смех и горе! Амадест Мусоргский лежит в канаве с перепою, а мимо проходит Николай Римский-Корсаков с мокингой и с бамбуковой тростью. Астанай усили Николай Римский-Корсаков пощекочет Модесту своей тростью и говорит: "Вставай, иди умойся и садись дописывать свою божественную оперу Хаванщина". И вот они сидят. Николай Римский-Корсаков в кресле сидит, закинув ногу на ногу, в цилиндре, наотлёть. А напротив него Модест Мусоргский, весь томный, весь небритый. пригнувшись на лавочке потеет и пищит ноты мадэс на лавочке похмелиться хочет что ему ноты а николай римский корсыков с цилиндром на отлёте похмеляться не даёт но уж как только затворяется дверь за римским корсыковым бросает мадэс свою бессмертную оперу хаванчина и бух в канаву а потом что станет И опять посмеяться. И опять бух. А мы же, впрочем, социал-демократы. Начитанный чард в восторге прервал его старый митрич, а молодой от чрезмерного внимания, вбрав себе все волосы из заиндевел.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 А потом? Погоди. Тут уже я его прервал. Погоди. Ты ксёж социал-демократы? Какие социал-демократы? Э, разве только социал-демократы? Все ценные люди России, все нужные ей люди, все пили как свиньи? И лишние, бестолковые. Нет, не пили. Егоняня один в гостях у Лариных и выпил ты всё на всё брусничной воды, и то его понос пробрал. А честные современники Онегина между Лафитом и Клико, заметки между Лафитом и Клико. Тем временем рождали мятежную науку и декабризм. А когда они наконец разбудили Герцена? Как же Разводишь его вашего Герцена, рявкнул вдруг кто-то с правой стороны. Мы все вздрогнули и повернулись направо. Это рявкнул Амур в каверкотовом пальто. Ему ещё в хрепунове надо было выходить этому Герцену. Он все едет собака. Все, кто мог смеяться, все рассмеялись. Да стоп ты его в покое, черт, декабрист хуев! Уши ему по три, уши! Какая разница, в Храпунова ехать или в Петушки? Может, человеку захотелось в Петушки, а ты его гонишь в Храпунова. Все вокруг незаметно косели, незаметно и радостно косели, незаметно и безобразно. И я вместе с ними. Я повернулся к жакетке и черным усам. Ну, допустим, ну, разбудили они Александра Герцена. Причем же тут демократы и хованщина? И... А вот и при том. С этого и началось все главное. Сивуха началась вместо клика. Разночинство началось. Дебош и хованщина. Все эти Успенские, все эти Помеловские. Они без стакана не могли написать ни строчки. Я читал, я знаю. Отчаянно пили все честные люди России. А чё они пили? С отчаяния пили. Пили от того, что честны. От того, что не в силах были облегчить участь народа. Народ задыхался в нищете и невежестве. почти к Дмитрию Писареву. Он так и пишет: народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины. От того и пьёт русский мужик, от нищеты своей пьёт. Книжку он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского, а только водка. И монопольная, и всякая, и вразлив, и на вынос. От того не пьёт. От невежества своего пьёт. А, -а, а, как тут не прийти в отчаяние? Как не писать о мужике, как не спасать его, как это от чаянье не запить? Соцдемократ пишет и пьяд, и пьяд, как пишет. А мужик не читает. И пьяд. Пьяд не читает. Тогда Успенский встает и вешается. А Помеловский ложится под лавку в трактире и подыхает. А Гаршин встает и с перепою бросается через перила. Черноусы уже вскочил и снял берет. И жестикулировал, как бешеный. Все выпитое подстегивало его и ударяло в голову. Все ударяло и ударяло. Декабрист в коверкотовом пальто, и тот бросил своего герцена, подсел к нам ближе и воздел к оратору мутные сырые глаза. «И вы смотрите, что получается! Мрак невежества все сгущается, и обнищание растет абсолютно! Вы, Маркс, читали? Абсолютно! Другими словами, пьют все больше и больше!» пропорционально возрастей этот чайник социал-демократа тут уже не лофит не клико те ещё как-то добудили из герцена а теперь вся мыслящая россия тоскуя мужике пьёт не просыпаясь бей во все колокола по всему лондону никто в россии головы не поднимет всё в блевотине и всем тяжело И так до наших времён. Вплоть до наших времён. Этот круг, прочный круг бытия, он душит меня за горло. Ну стоит мне прочесть хорошую книжку, я никак не могу разобраться, кто от чего пьёт. Нижи, глядя вверх или вверхи, глядя вниз. Я уже не могу, я бросаю книжку. Пью месяц, пью другой, а потом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 Вы имеете в виду Йоганна фон Гёте? Да, я имею в виду Йоганна фон Гёте, который ни грамма не пил. Странно. А если бы Фридрих Шиллер поднес бы ему бокал шампанского? Ну, все равно бы не стал. Взял бы себя в руки и не стал. Сказал бы, не пью ни грамма. Черноусый паник и затасковал.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 А почему он не пил, вы знаете, что его заставляло не пить? Все честные умы пили, а он не пил. Почему? А вот мы сейчас едем в Петушки. И почему-то везде остановки, кроме Есена. Почему бы и мне остановиться и в Есена? Так вот нет же? Пропёрли без остановки. А всё потому, что в Есена нет пассажиров.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 Так он, чтоб самому низкопытиться, вместо себя заставлял пить всех своих персонажей. Ну, возьмите хоть Фауста, кто-то им не пьет. Все пьют. Фауст пьет и молодеет. Зибель пьет и лезет на Фауста. Мефистофель только и делает, что пьет, и угощает бурши, и поет им блоху. Вы спросите, для чего это нужно было тайному советнику Гёте? Так я вам скажу. А для чего он заставил Вертера пустить себе пулю в лоб? Потому что я есть свидетельство. Он сам был на грани самоубийства. Но чтобы отделаться от искушения, заставил Вертера сделать это вместо себя. Вы понимаете? Он остался жить, но как бы покончил с собой и был вполне удовлетворен. Это же хуже прямого самоубийства. В этом больше трусости и эгоизм, и творческой низости. Вот так же он и пил, как стрелялся. Вы ж, ты не советник. Мефистофель выпьет, а ему хорошо, стер ему псу. Возь добавь А он, старый хрен, уже лык не вяжет. Со мной на трассе дядя Коля работал. Тот тоже. Сам не пьет, боится, что чуть выпьет и сорвется, Загудит на неделю, на месяц. А нас-то прямо чуть не принуждал. Разливает нам, крякает за нас, Блаженствует, гад. Ходит, как обалделый. Вот так я ваш хваленый Йоганн фон Гёте. Шалер ему подносит, а он отказывается. — А еще бы! Алкоголик он был! Алкаш он был! Ваш тайный советник Йоганн фон Гёте. И руки у него как бы тряслись. — Вот это да! Восторженно разглядывали меня и декабрист, и черноузый. Стройная система была восстановлена, и вместе с ней восстановилось веселье. Дикабрист широким жестом вытащил из кавер coat-ового пальто бутылку перцовой и поставил её у ног Чернаусова. Чернаусов вынул свою столичную, все потирали руки до странности возбуждённо. Мне налили больше всех. Старому Митричу тоже налили. Молодому Митричу подали стакан, он радостно прижал его к левому соску правым бедром. избег на здре его хелину ли слёны и так за здоровье тайного советника Иоганна фон гетте